Глава седьмая. Удар молнии. «Ты никуда сегодня не идешь!» Категоричность этого маминого заявления ошарашила настолько, что Стив замер в коридоре с сумкой наперевес. Забыл даже прищуриться от бьющих в глаза лучей только что взошедшего солнца. Он просто ослышался, иначе и быть не может. «В смысле?» Искнул совершенно по-детски, глядя, как мама подошла к входной двери, проверила щеколду. В прямом, сегодня ты на домашнем обучении. Кураторы я предупредила. С каким звуком разбиваются надежды? С металлическим лязгом закрывающейся двери. Со стуком падения сумки на паркет. Это шутка. Всего лишь глупая шутка. Но на лице мамы нет ни тени улыбки, только странный и очень нехороший блеск в глазах. Она собирается непременно оставить Стифа дома, в этом не было никаких сомнений. Любой другой на месте Стифа был бы только рад подвернувшейся возможности прогулять занятия. Любой, но не он. Почему? Почему именно сейчас? Ему же как раз сегодня выступать перед всеми с докладом. Он готовился целых восемь дней, и если теперь не явится, все решат, что он не смог выполнить задание, что струсил в этом признаться, а ведь он все сделал, как и обещал, даже больше. Но был еще один вопрос, волнующий гораздо сильнее. «Что происходит, мам?» Вместо ответа она сделала знак пройти в гостиную. Взяла со стеклянного столика сложенную пополам свежую утреннюю газету, от которой все еще чувствовался резкий запах краски. «Не позволю тебе рисковать», — она передала газету Стиву. На первой полосе очень реалистично выполненный рисунок с видом улицы. Разбитые витрины, перевернутый мусорный бак, из которого высыпалась стопка сигарет и оберток, Чуть поодаль дымится перевернутый гранилак. Почти как после одной из особо бурных вечеринок его одногруппников. «Только не говори, что это наши вчера пошелели!» Стив едва не высказал это вслух со смешком. Лишь в последний момент остановился, увидев, как мама опустилась в кресло, кусая губы. Все гораздо серьезнее, чем показалось на первый взгляд. Стив перевернул газету так, чтобы увидеть заголовок внизу страницы. Мирная акция протеста сегодня ночью вышла из-под контроля. Пока разграбленный ювелирный салон и офис-деньгохранилища подсчитывают убытки, участники продолжающейся голодовки утверждают, что не имеют отношения к произошедшему сегодня погрому. «Теперь понимаешь?» — упавшим голосом спросила мама. Придется дождаться, когда все закончится. Отдел аналитики при Совете Министров предсказывает обострение ситуации, подтверждал ее слова автор статьи. Гражданам рекомендуется по возможности избегать массовых мероприятий и скоплений. Ерунда какая-то! стив отбросил газету прочь, и та с шуршанием упала на пол. Это же глупо! Они так ничего не добьются, только хуже сделают. А разве толпы когда-то поступали разумно?» Со второго этажа по винтовой лестнице спустился отец, на ходу накидывая рабочий пиджак. «Мам права. Сегодня лучше оставаться дома». Если до этого момента Стив еще надеялся, что все обойдется, то теперь отчаяние накрылось головой. «Вы же можете отправить со мной телохранителя?» Сделал он последнюю попытку уговорить их, не особо надеясь на успех. Плевать, что надсмотрщик с ним не ходит с тех пор, как исполнилось двенадцать. И пусть его потом засмеют из-за этого. Стив готов был стерпеть насмешки идиотов, но мама снова вмешалась. «Телохранитель тут не поможет. В прошлый раз не помог». Спрашивать, что за прошлый раз... Расхотелось моментально, стоило заметить, как отец, оставив рабочий портфель у окна, подошел и положил руку маме на плечо в знак поддержки. Сказал тихо-тихо: Тебе не о чем волноваться, милая. На этот раз все обойдется. Маму это вовсе не успокоило, скорее наоборот. Сжав губы в тонкую полоску, она поднялась с кресла и отошла к окну. Чего им не хватает? В этих ее словах. Было столько злоба, что Стив невольно отступил назад, совершенно не узнавая собственную мать. Словно в мгновение ока ее подменили кем-то чужим, незнакомым, однако и исчез этот чужак почти так же быстро, как появился, уступив место растерянно глядящей на отца маме. — Не понимаю. Мы ведь помогаем им как можем. Всем, кто в наш фонд обратится. Даже если и не просят. Даже если протесты устраивают. Мы им даем все необходимое. Почему они по-прежнему нас так ненавидят? Людям всегда чего-то не хватает. Отец накрыл ее дрожащие ладони своими. И чем больше им даешь, тем больше будут требовать. Неужели ничего нельзя сделать? Отец пожал плечами в ответ. Хочешь изменить человеческую природу? Вряд ли это кому-то под силу. Значит, так и придется постоянно жить в страхе? Мама бросила на Стива настолько беспомощный взгляд, что невозможно было промолчать. «Хорошо, я останусь!» Он сложил руки на груди, красноречиво кивнул в сторону отцовского портфеля, сиротливо стоящего на полу. «Но если там, за оградой, стало так опасно, почему ты идешь на работу? Около министерства, между прочим, больше всего этих протестующих!» «Надо сделать так, чтобы как можно скорее перестало быть опасно!» строго сказал отец но тот же смягчился и добавил, потрепав Стива по макушке. «Если бы работу было так же легко прогулять, как учебу, я бы делал это постоянно, поверь». «Не верю», — Стив обиженно надул щёки. «И вообще, вот уйдешь, а мы с мамой тут изведёмся, переживая за тебя». Губы отца едва заметно дрогнули в улыбке. Конечно, он не мог не раскусить эту наивную попытку сыграть на чувствах медлил несколько мгновений, а потом подошел, посмотрел Стиву в глаза, сказал всего три слова, и они надолго. Вышел из дома поспешно, не дав возможности хоть что-то ответить. Оставалось только глядеть на захлопнувшуюся входную дверь. Казалось, время тянется бесконечно. Каждая минута. Стив неосознанно стал мерить шагами гостиную, поглядывая то в окно, то на входную дверь, в зависимости от того, что оказывалось ближе. От равномерного стука маятника часов стал раскалываться голова. Хорошо хоть мама взяла себя в руки. Вернее, взяла в руки толстенную учетную книгу бухгалтерии своего фонда в кожном переплете и принялась наводить в ней порядок иначе пришлось бы ее успокаивать, а Стив понятия не имел, как это сделать. Как не имел и понятия, чем теперь заняться. И дверь, и окно манили плюнуть на все предосторожности, отправиться пусть даже не в колледж, так хотя бы на улицу, прочие из четырех стен, внезапно ставших давящими. Он столько раз это проделывал, И теперь получилось бы без особых проблем, даже при в этой же комнате с шуршанием перелистывающей страницы матери, но... Нет, он не станет этого делать. Не потому, что на улице в самом деле опасно. Поверить в это он так и не смог. Просто чувствовал, если сегодня в очередной раз будет паинькой, получит заслуженную награду. Правда, сам пока не знал, какую. Еще десяток заходов из угла в угол. Мысли путались, сменяя друг друга на наперегонки, отчего в голове стоял невыносимый шум. Но стук маятника и собственных шагов все равно был громче. «Пойду к себе!» — бросил он матери, которая лишь на мгновение оторвалась от записи, чтобы кивнуть. Перепрыгивая через ступеньки, он оказался наверху так быстро, что сам не заметил. Плюхнулся на кровать. Накрыл голову подушкой, лишь бы хоть немного заглушить этот шум. Не помогло. Пришлось и подняться, взять с подоконника радио и включить его. «Возвращаемся к главной новости сегодняшнего утра», — нарочито бодрым голосом заговорил диктор. «Не утихают волнения, захватившие уже не только столичную набережную». Новость об устроенных этой ночью беспорядках пока никто не комментирует, однако сейчас протестующие полностью перекрыли подход к зданию министерства. И только что до нас дошел слух о назначенных на завтра переговорах. Как только станет известно, кто будет в них представителями сторон, мы сразу же сообщим об этом. Оставайтесь вместе с новостями 25 часа, чтобы узнать об этом первыми. Однако Стив не стал прислушиваться к этому совету выключил приемник и отбросил на дальний край кровати, очень вовремя, чтобы услышать, как заскрипел открываемый замок на входной двери. На этот раз отец действительно не обманул. Всего полтора часа прошло и уже вернулся, хотя Стив все равно не мог отделаться от мысли, что вообще не стоило уходить. Выдохнул с облегчением, бросился отцу навстречу, но в нескольких шагах от него опомнился, затормозил, не решаясь поверить, что такое возможно. «Неужели уже управился с делами?» — спросил деловито, на что получил такой же серьезный ответ. «Знаешь, какой плюс в том, чтобы быть министром? Подчиненные, на которых можно положиться. Иногда, очень-очень редко, но можно. От этого они еще лучше выполняют свои обязанности». «Ты просто не смог попасть на работу, признайся!» — усмехнулся Стив. «Иначе обратно из здания не выпустили бы так просто!» Отец виновато пожал плечами. «Ну да, немного струсил. К счастью, совещание можно проводить и не в кабинете, так что...» «Это вовсе не трусость!» Мама остановилась в дверях, не спеша подойти. «Зачем называть так разумную предосторожность?» «Ты, как всегда, права, милая!» Кажется, отец сейчас готов был согласиться с любыми ее словами. Настолько уставшим выглядел. Ну и довольным тоже. Видимо, совещание и правда прошло удачно. Настолько, что как только мама вышла из комнаты, заговорщически подмигнул Стиву. «Мы вроде собирались разобраться с тормозами в моторке». Стив готов был не раздумывая помчаться к складу, где она стояла если бы только не воспоминание о том, чем закончился прошлый раз. Снова слышать в голове чужие вопли ужаса не было никакого желания, поэтому он предложил хитро прищурившись. «Что толку зря расходовать заряд? Его там и так почти не осталось. Может, научишь настоящему вождению? На Гранилаке? Предлагаешь мне нарушить правила? Ты же еще несовершеннолетний», — возмутился отец, хоть и было видно, что возмущение — это притворное. «И как ты мог такое подумать?» — ответил в тон ему Стив. «Мне этого меньше всего хочется. Никаких нарушений не будет. Мы же не станем выезжать за свою территорию». На это отцу нечего было возразить, и вместо старого склада они отправились в небольшую пристройку-стоянку, умудрившись не попасться маме на глаза. Похоже, в этот день все обязано было идти не по плану. Вот и Гранилак, обычно слушавшийся малейшего отцовского движения, отказался заводиться. «Может, не желал признавать Стива за рулем?» «Что за чушь?» — одернул себя Стив. «Решил, что слишком много в свое время общался с Джеем, и нужно перестать передавать простым вещам особый смысл». «Попробуй сейчас!» — отец выглянул из-за открытого капота, сделав рукой знак «Повернуть ручку зажигания». Снова глухо, только едва слышное шипение откуда-то снизу. Стив вышел из гранилака, поглядеть, что там отец безуспешно пытается высмотреть в механизме. Не могу до искрота добраться, думаю, в нем проблема, объяснил он Стиву, дунул на упавшую на лицо прядь. Над верхнюю крышку снимать. Мм. Им... «Он что, сам собрался чинить?» Пронеслось у Стива в голове, так что от удивления забылись напрочь все слова, кроме «Может, лучше механиков вызовем?» «Да я быстрее сам справлюсь. Их ждать слишком долго», — отмахнулся отец. «Только отвертку со склада принесу». «Я сам принесу». Стив тут же помчался к выходу, но через несколько шагов остановился. «А где она?» «В дальних ящиках где-то, за моторкой. Там набор с инструментами должен быть». А я тогда тут еще кое-что проверю. Стив был почти уверен, что отыщет. Должен отыскать. Пусть назначение половины содержимого этих дальних ящиков даже не представлял, а другую половину видел пару раз в жизни, как и сам нужный набор. Пришлось методично один за другим вытаскивать каждый ящик и просматривать. Стараться избегать особо старых, заржавевших предметов, от прикосновения к некоторым из которых через пальцы словно бы щипали миниатюрные молнии. Даже платок, которым он обернул ладонь, мало помогал. У него почти получилось не обращать на это внимания. Вот еще целый мешок громыхающих металлических штуковин. Нет, на коробку с инструментами это явно не тянет. Зато тянет на «можно надорваться» по шкале желания его поднимать. Стив пододвинул приставленную лесенку, чтобы заглянуть в мешок сверху. Открыл, запустил руку, чуть не оцарапавшись об острую пластину. Ладонь вдруг не просто ущипнула. Прошила разрядом от прикосновения к чему-то круглому. В следующее мгновение Стив обнаружил себя лежащим на полу, а ладонь по-прежнему сжимала странный и сине-черный шар. Почти не обращая внимания на боль в ушибленном плече, как и на жгучее желание отбросить страшную вещицу подальше, Стив поднес ее к глазам, чтобы рассмотреть. С виду ничего особенного. Теперь, когда металл всего лишь хладит пальцы, магни... Он попытался вспомнить, как эти штуковины назывались, но слово напрочь вылетело из головы. Удалось вспомнить только, что их раньше использовали для записей вместо блокнотов сильно ушибся встревоженный голос отца со стороны входа стив не задумываясь сунул шар в карман приподнялся на локтях вроде порядок жить буду заставил себя улыбнуться только отвертку твою не нашел это потому что не там искал проворчал отец помог подняться внимательно посмотрел Стиву в глаза точно порядок голова не кружится «А постоянный шум в ушах считается?» — очень хотелось спросить Стиву, вот только с падением это никак не связано, а значит, лучше промолчать. Он уверенно помотал головой, и лишь после этого отец подошел к соседнему стеллажу, быстро открыл один с другим несколько ящиков, пока не нашел нужный. Победно продемонстрировал отвертку. «А раз так, то пойдем починим, наконец, наш гранилак» если ты не передумал учиться вождению. Ну, разумеется, Стив не передумал и побежал на стоянку вперед отца. Зря я все это затеял. Очень-очень зря. Эта мысль крутилась в голове Джея, не переставая, пока он смотрел на мерно спящую прямо на сырой после прошедшего днем дождя земле компанию. Найти сегодня более подходящего места для ночлега, чем небольшая полянка, со всех сторон окружённая густым лесом, не удалось. Да они и не пытались. Пусть нет крыши над головой, и снова нельзя разводить костер, чтобы не привлечь лишнее внимание. Зато вход на закрытую территорию совсем недалеко, а деревья отлично скрывают от глаз охраны. Джей с нежностью потрепал волосы аурики, которые его колени заменяли подушку. Она беззвучно что-то проворчала во сне и устроилась поудобней. Не здесь ей следует быть. Дома, в тепле и уюте, рядом с родителями, но не здесь. «А кто это такой, чтобы решать за нее?» Тут же возразил Джей сам себе. «Единственное, что он может, — быть рядом». Выглянувшая из-за облаков луна уже была почти над головой. Это значило лишь одно — времени на отдых осталось совсем немного. Если у Туквая получится все устроить, придется действовать очень быстро. Джей вновь окинул всех взглядом, и тут заметил, что луна отражается в открытых глазах Кайры. Может, она вообще никогда не спит? Какие же глупости порой приходят в голову, когда нервничаешь перед... «Пора собираться». Раздавшийся вслед за шелестом веток шепот тукваи прервал мысль. Кайра села так быстро, будто только и ждала этих слов. Спросила также шепотом, хотя некоторые, чей сон был достаточно чутким, уже начали подниматься. «Они ответили, да?» Туквай кивнул, включил запись сообщения на рации. «Десятиминутная готовность. Сигнал услышьте». Джею не составило труда разобрать эти слова в полученной шифровке из множества гудков, как не составило труда и представить, что именно за ними кроется. «Даже не хочу думать, что будет за сигнал», — проворчал он. Положил руки в карманы, чтобы хоть чуточку согреться. Действительно помогло. Когда левая рука нащупала до сих пор лежащую в кармане игрушку, стало теплее. Или это лишь так показалось из-за согревающих детских воспоминаний о том, что придавало жизни особый смысл? Джей вынул игрушку и уставился на исходящее изнутри, пусть слабое, но все же свечение. Заряд ведь уже давно закончился. Он проверил. Как же тогда отражение собственного недоумения Джей увидел на лицах, находящихся рядом? Я предупреждал около барьера можно ожидать чего угодно. Это объяснение сразу пришло в голову. Единственные возможные, он был уверен в этом, теперь еще больше, когда увидел подтверждение. И другие тоже увидели. Недоумение быстро сменилось благоговейным восторгом и перешептываниями. Лишние доказательства, что магию непременно нужно вернуть миру, который в ней так нуждается впрочем, хорошенького помаленьку. Глухой хлопок, раздавшийся неподалеку, ясно дал понять, что время мечтаний закончилось и пора действовать. Еще через мгновение пришло осознание. Хлопок был взрывом. «Твою ж мать, туквай!» — прошипел Джей в ярости. «И это называется маленькая заварушка?» Времени на выяснение отношений не было совершенно. Вперед остальных — Джей помчался к ограде, как раз вовремя, чтобы увидеть, как последний из охранников убегает в сторону взрыва. «Это ненадолго их займет», — предупредил подоспевший Туквай. Джей развернулся и собрался схватить его за ворот, встряхнуть хорошенько. Плевать, что Туквай раза в полтора шире его в плечах и гораздо сильнее. Лишь в последний момент сдержался, процедив. «Ты обещал, что никто не пострадает». «А где ты видишь пострадавших?» Туквай кивнул в сторону ограды. «Может, не будем терять время?» «И то верно». Однако не успел никто сделать и шагу, как с другой стороны ограды послышалось. «А вы тут что забыли?» Со стороны будки охранников. Выходит, одного они все же оставили. Вот же гадство. Глупо. Так глупо было надеяться, что все они помчатся на звук взрыва. В голове стучала одна единственная простая и пугающая мысль. Нужно убрать помеху с пути. Успеть раньше, чем эта помеха выстрелит из направленного в их сторону пистолета. Вопрос лишь в том, как именно это сделать. «Еще раз спрашиваю, что вы тут забыли и кто вы такие?» Шутить нахмурившийся охранник, похоже, вовсе не собирался. «Считаю до трех и...» Эй! Hey, зачем сразу оружие?» Заговорил Джей, поняв, что молчать и дальше слишком опасно. «Тут же дети!» — он кивнул в сторону Руфина. «И девушки!» «А еще тут подрывники где-то поблизости!» «Я вовсе не уверен, что это не вы!» — возразил охранник, не опуская пистолет. «Раз!» «Вы нам разве не поможете?» — растерянно спросила Аурика. «Они там, да, мы тоже слышали, вот и прибежали сюда!» «Ага, ага, складно врешь, девочка!» С этими словами охранника Джей не мог не согласиться. «Только вот вы вообще не должны были бы знать о нас. Значит, бежать сюда вам было незачем. Если только вы с подрывниками не заодно, два, «Да ладно, не видите, что ли?» Джей плечом отодвинул Аурику в сторону. «Она и так напугана. А тут еще вы в нее целитесь». «Пока только целюсь, да». «Жду, пока правду расскажете, да и то потому, что среди вас дети и деву...» Оглушительный грохот не дал охраннику договорить. На этот раз совсем рядом, позади Джея. Ему показалось, что прямо над ухом. Не показалось. Охранник выронил пистолет и медленно осел на землю. Обернувшись, Джей увидел причину опустившего ружье Руфина, который в ответ на все невысказанные вопросы произнес лишь «Он бы точно кого-то из нас пристрелил!» Не видно ни капли сожаления или растерянности, словно бы это была очередная его охотничья добыча. «Ты очень кстати его отвлек. «Так нельзя, нельзя, нельзя! Никто не должен был пострадать! Никто, в том числе и из его команды!» Руфин ведь точно подметил. Просто так бы их не отпустили. Стоило только взглянуть на лежащего неподвижного охранника, как к горлу подступила тошнота. Хотелось развернуться и бежать прочь, лишь бы забыть увиденное. Но забыть не получится, как ни старайся. И если он сейчас отступит, если поддастся этому желанию, значит... Все было зря. Идем, не теряем время», — словно со стороны услышал Джей собственный голос. Сам не заметил, как, подхватив Аурику под локоть, оказался вместе с ней у ворот. Вот только руки у нее тряслись. Вряд ли она в таком состоянии смогла бы и обычную дверь открыть. Что уж говорить о кодовом замке. Пришлось наклониться и шепнуть успокаивающе. Там пули резиновые были. Он просто без сознания. Ты же не думала, что я позволю пацану просто так разгуливать заряженным ружьем, глупышка? — Правда? — шмыгнув носом, спросила она. «Ну, конечно...» «Конечно, нет...» — закончил Джей про себя, сам указал на замок. «Нам, правда, нужно спешить, пока остальные не вернулись...» Обнял Урику за плечи и стоял рядом, пока она возилась с мудреным механизмом, по-прежнему дрожащими пальцами. То ли хотел ее поддержать, то ли чтобы самого себя заставить оставаться на месте. Почти невозможно было определить, чего было больше в этом простом жесте с полминуты, прежде чем замок, наконец, поддался, щелкнул. Но ворота по-прежнему остались закрытыми, когда Аурика дернула за ручку. Деревянную, как и сами ворота. В отличие от остальной ограды. Стукнула по воротам ладонью. Что не так? Подошедшая Кайра первой задала интересующий всех вопрос. «Его так просто не открыть, вот что не так!» Воскликнула Аурика. «Нужно одновременно с обеих сторон!» Еще раз дернула за ручку и проворчала себе под нос. «Я должна была догадаться!» «Да, должна была», — с досадой подумал Джей, однако вслух этого высказать не посмел. Лишь крепко сжал руку Аурики и тихонько подбодрил. «Ты хотя бы попыталась?» «Слабое утешение, если хорошо подумать». «Лучше не думать, потому что в голову приходят только самые безумные идеи, вроде «сейчас бы тут очень пригодились дружки Тукваи с их взрывчаткой». Пнув эту идею как можно дальше от себя, Джей поглядел вверх, туда, где заканчивалась ограда. Высоко, раз в три выше человеческого роста. Но если постараться, и если бы эта ограда была в любом другом месте, не столь охраняемом, можно было бы попытаться перелезть по тонким прутьям, на другую сторону. Преодолеть искусственный барьер, по недоразумению заменяющий барьер настоящий. Ощущение опасности никак не оставляло Джея с того самого момента, как он приблизился к ограде. Они ведь могли установить еще какую-то защиту. Пусть ее и не видно. «С обеих сторон открывать, говоришь?» Голос Руфина прервал раздумье. Не успел Джей опомниться, как глупый мальчишка уже стоял у ограды, и тянулся к самой нижней перекладине. «Стой!» — выкрикнул Джей. В один прыжок оказался около Руфина, в последний момент успел схватить за капюшон, оттолкнуть от ограды. По другой руке, от кончиков пальцев и до самого плеча пробежали мурашки. Короткий вскрик Аурики заставил обернуться, отдернуть руку, обнаружив, что по случайности задел ограду. Оказалось слишком поздно. С металлических прутьев посыпался сноп цветных искр, на пару мгновений озарив все вокруг ярким, как дневной, светом. Свет этот будто впитался в каждый прут ограды. Хлоп! Пришлось зажать уши, чтобы не оглохнуть. И остальные сделали то же самое. Еще один сноп искр! И все прекратилось. Стихло даже монотонное гудение, настолько тихое и почти на грани сознания, что его и не заметишь до тех пор, пока не исчезнет. Значит,. Ограда и правда была под напряжением, — подумалось отстраненно. Снова Джей словно бы наблюдал со стороны. Была. Это сколько же драгоценной умной энергии понадобилось, чтобы защищать это место. Но теперь ее удалось отключить. И путь почти свободен, за исключением одной малости. Джей на всякий случай еще раз притронулся к ограде. Как и ожидал, больше ничего не произошло. Только все его попутчики снова странно на него таращатся, плевать. Пусть что хотят, думают. Главное, удалось отключить защиту, хоть и неясно, как это вышло. Он кивнул Руфину. Вместо того, чтобы высказать гневную тираду, а не надо лезть, куда тебя не просят, пока не попросят, которая вертелась на языке, произнес всего два слова. Теперь можно. Особого приглашения не понадобилось. Джею оставалось наблюдать в лунном свете, как Руфин ловко вскарабкался наверх. Не прошло и минуты, а он уже стоял у ворот по ту сторону ограды и вопросительно смотрел на Аурику сквозь прутья. «Ну и что делать-то надо?» Обращенный напрямую вопрос, похоже, вывел Аурику из ступора. Она встряхнула головой, положила руки на замок. «Набирай все одновременно со мной. Звездочка? Р? Двадцать три? Еще звездочка?» «Жди!» Она щелкнула рычажок сбоку от замка. Продолжила монотонно диктовать код, пока не закончила на «Теперь потяни на себя, да и не ручку! Видишь сверху кольцо? Вот его тяни!» Стоило только Руфину это сделать, как замок издал тихий щелчок, и Джей почувствовал, будто с плеч упало что-то невероятно тяжелое, придавливающее к земле. Ворота распахнулись, и он сделал остальным знак следовать за собой. Опомнился, только нырнув в полную темноту тоннеля, который, судя по карте, ввел вглубь гор. Больше не было сил сделать и шага. Так что он сполз по стене на землю и выдохнул. Привал. Закрыл голову руками и порадовался, что в кромешной тьме никто не может увидеть, как беззвучно сотрясаются плечи. Кто-то положил на них руку, словно давая понять, все в порядке. По телу разлилось приятное тепло от этого прикосновения. Вот только все совсем не в порядке. Джей повел плечом, стряхнув руку непрошенного утешителя. Уже очень давно Берт не чувствовал себя настолько нужным. Это не должно было радовать, ведь настоящая нужда в перебежчике появляется только если дела идут совсем худо. В мирное время люди хотят развлечений и простых человеческих радостей. Ну и, конечно, заверений, что все у них действительно идет хорошо, и так будет продолжаться дальше. Уж этим он их обеспечивал сполна. Так он успокаивал себя прошедшие 20 лет. И сам верил в собственную ложь потому что настолько легко удавалось убедить в ней своих слушателей. Закрыть глаза на очевидное было легко, пока не нашелся другой, вернее другая, которая безо всяких лишних заискований окунула их лицом в болото, в которое превратилась страна за это время. Гниющие изнутри и смердящие, хотя на плавающих поверх этого кочках распускаются цветы. И пусть Берт старался отвечать на выпады той ведущей, В своих передачах даже почти искренне, но с каждым днем все яснее видел, насколько верны ее слова. Другие тоже увидели. И вот теперь, когда народ вновь на грани бунта, понадобилась помощь перебежчика. Утром, придя просить помощи, Кепран ясно дал понять. Берт обязан сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу. Именно так и выразился, и этой пафосностью изрядно позабавил. Даже предложил Берту войти в Совет Министров, если справиться с ситуацией. Смешно, но и отказаться от заманчивого предложения стало бы верхом глупости. Такие шансы не упускают ни за что. Особенно после намеков, что если уж он не справится, то придется предпринять более серьезные меры, которые не понравятся никому. Это значит лишь одно. У него снова нет выбора. Тем более, если единственное, что нужно, побыть разок переговорщиком, вспомнить старые добрые времена и стать тем прежним южным перебежчиком, то почему бы не попробовать? Снова сделать хоть что-то действительно стоящее. Перестать чувствовать себя никчемным. Быть может, потому он просидел за столом весь день, игнорируя любые попытки Вариеты отвлечь его от продумывания нескольких вариантов сценария, по которым могут пойти переговоры. Потом, правда, она даже подключилась к этому занятию, пусть и хватило энтузиазма ненадолго. А Берт так увлекся, подробно расписывая предстоящую речь в толстой тетради, что, когда закончил, за окном увидел лишь огни высоток до горизонта, розовеющий рассвет на самом краю а ведь собирался полюбоваться ближайшим парком еще при солнечном свете. Кружка с остатками морса, которую заботливая Варьета еще не успела забрать, была отставлена в сторону. Берт бросил быстрый взгляд на висящие на стене часы. Четыре тридцать пять. То ли ночи, то ли утра, то ли уже слишком поздно возвращаться в спальню и пытаться вздремнуть, то ли еще слишком рано начинать новый день. И тут пришло осознание. А у Рика сегодня так и не вышла на связь, хотя каждый вечер давала о себе знать с тех пор, как отправилась в тот поход. Сердце пропустило удар, прежде чем он успел себя отругать за излишнее паникерства. У его девочки наверняка сейчас полно интересных дел. Вполне могла просто забыть. Если бы только не нахлынувшие воспоминания о том, кто так и не вернулся, хотя я обещал. Еще мгновение. Ирация уже была в руках у Берта. Чтобы нажать кнопку быстрого вызова, понадобилось еще меньше времени. Зачем ее сейчас беспокоить? Ночь же на дворе, поинтересовалась подошедшая Варьета, демонстративно зевнув и поправив край ночной сорочки. И вообще. Позволь дочке хоть немного побыть без твоего постоянного контроля. Как она может оставаться такой спокойной? Или только пытается казаться? Не просто так, ведь она здесь, а не досматривает десятый сон в теплой кровати. Но в ее словах есть доля правды. Берт не мог этого не понимать. Как понимал еще и то, что перестать беспокоиться не получается, даже если очень постараться рацию выключать не стал продолжая слушать длинный монотонный гудок вызова ожидание ответа оказалось невыносимо долгим привет пап голос аурики звучал бодро но в то же время виновата как когда она в 10 лет первый и единственный раз прогуляла учебу по подговору подружек к счастью уже бывших как в 13 когда тайком взяла маме на ожерелье чтобы выделиться на школьном балу Как в 14, когда поздно вернулась с первого свидания и пыталась скрыть, где была. И вот теперь снова. «Слушай, я же совсем забыла связаться. Тут такое...» Она вдруг осеклась, и это еще сильнее напрягло Берта. «В общем, отвлеклась немного». «Интересно бы знать, на что именно», — раздраженно подумал Берт. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть возникшую обиду. Из-за каких это таких важных дел можно позабыть сообщить родному отцу, что ты в порядке, если действительно в порядке. Он недовольно прислушался к потрескаванию фоновых помех, пока Аурику сумбурно пыталась оправдываться. Очень странному потрескиванию. и вообще-то его быть не должно, разве что... Выдвинув нижний ящик стола, Барт убедился в том, о чем и без того догадался. С грохотом задвинул ящик обратно, от чего стоящий рядом вариетта вздрогнула. Где ты сейчас? Но чего же трудно сохранять спокойствие, когда хочется кричать, то ли от злости, то ли от невозможности немедленно оказаться рядом, защитить, отгородить от любых опасностей? А слишком долгая пауза в ответ только усилила это желание. Пришлось переспросить еще раз. Где ты находишься? Пап, судя по испуганному тону Аурики, скрыть эмоции ему удалось не слишком хорошо. Я же говорила, мы просто в поход отправились развеяться. Туда, где нет связи. Насколько помню, ты обещала, что вы не станете заходить слишком далеко. М -м -м. Она не успела ничего ответить. Да и что тут можно было сказать? Вместо нее ответил совсем другой голос. Серьезный и тоже чуточку виноватый. Да я ее попросил. Извините, не смей. Послышались возражения Аурики, которые тут же были прерваны деловитым. Хоть сейчас со мной не спорь, ладно? Ну, по крайней мере, с ней рядом, Джей. Это немного успокоило. Совсем немного, честно говоря. И зачем тебе мой усилитель понадобился, позволь поинтересоваться? Не сдержал язвительности Берт. Хотел проверить кое-что. Поспешно проговорил Джей, картави гораздо заметнее, чем обычно. Кое-что не важно, просто мера предосторожности на всякий случай. Не хочется остаться без связи в неподходящий момент. Хотя бы предусмотрительный, и на том спасибо. Берт сильнее сжал рацию в руке. Рассказать, в какую такую глушь вы забрели, и зачем тебе не хочется. Получилось излишне резко. И Берт тут же отдернул себя. Посмотрел на индикатор времени связи, уже замигавший синим, давая понять, что пора заканчивать разговор. «Пап, не надо!» Только и успела воскликнуть Аурика, когда индикатор погас. Еще мгновение, и Берт со всей силы швырнул рацию об пол. Лишь чудом она не разлетелась на куски и сдала жалобный треск. Быстро придя в себя... Берт хотел было поднять ее, но крепко обнявшие сзади руки Варьетте не позволили пошевелиться. Чтобы услышать в этом жесте простое «все будет хорошо», слов не понадобилось. Отчаяние уступило место решимости выяснить правду о том, куда и зачем отправилась его дочь. Берт со всей силой понял, что больше не может сходить с ума в неведении. Есть единственный человек, который может хоть как-то прояснить ситуацию. Если, конечно, захочет, в чем Берт вовсе не был до конца уверен. Но других вариантов в голову не приходило. Похоже, за день он растратил все имеющиеся запасы изобретательности. Солнце только успело подняться, но уже ослепляло, отражаясь от ровной глади воды. В очередной раз... Берту показалось, что уютный домик Лэнси охраняется безвременним. Стал даже как-то совестно нарушать эту умиротворяющую тишину, так что он некоторое время стоял поодаль, не решаясь приблизиться, до тех пор, пока не напомнил себе, ради чего вообще сюда приехал, чудом поймав попутку в такую рань. На стук в дверь не последовало никакого ответа. Особо ни на что не надеясь, Берт легонько толкнул дверь, и так его удивлению отворилось. Лэнси обнаружилась сидящей на кухне. Странно было застать ее незаготовкой или перебиранием запасов трав, или чем-то еще занятой. Она просто сидела на табурете неподвижно, уставившись на лист бумаги, который держала в руках. Даже не обернулась на скрип половица. «Нам срочно нужно поговорить о наших детях». До этого момента берд был уверен, что именно так начнет этот разговор, который обещал быть нелегким. Однако слова застряли на полпути, так и не высказанные Стоило только заметить, насколько потерянный выглядит Лэнси. «Что случилось?» — спросил он хрипло. И вынужден был прочистить горло. Лэнси молча протянула ему лист, оказавшийся официальным бланком. Уведомление. Крупными печатными буквами было выведено вверху. Они же, такими же печатными, но уже гораздо мельче. В связи с повторным нарушением вами правил ведения лекарской деятельности, просьба явиться для разбирательства в управлении здоровья в течение ближайших пяти дней. Время работы управления... Берт не сразу смог осознать смысл прочитанного. Снова и снова пробегал бездушные казенные строчки взглядом, но слова никак не желали складываться в одно целое. Настолько это казалось абсурдным. «Я просто хотела делать то, что умею лучше всего», проговорила Лэнси упавшим голосом. «Почему я не могу помогать тем, от кого отказались другие?» «Да, не всегда получается». «Но можно же хотя бы попробовать!» «Им формальности важнее!» — раздалось со стороны двери. Зашедший на кухню Иино бросил мимолетный взгляд на Берта и забрал у него уведомление. «Только что пришло!» Лэнси встряхнула головой, быстро поднялась и уже гораздо спокойнее спросила Иино. «Что нам с этим делать?» «Вот что!» Иино разорвал листок на мелкие кусочки медленно опустившийся на пол. «Они не посмеют тебя тронуть!» «Не за что!» «Не за то, в чем нет ни капли твоей вины!» Берт почти готов был поаплодировать Иину, видя как после его слов Лэнси расправила плечи. «Если бы только не непонимание, так просто это не кончится!» И она, похоже, тоже отлично это понимала, потому что обернулась к Берту с таким горящим взглядом, которого он не видел уже двадцать лет. — Очень хорошо, что ты здесь. — Приглашение снова прийти на твою передачу еще в силе? — Уверена. но взял ее за руку, в ответ получив кивок. — Давно пора было это сделать. Я надеялась, что не придется, но... Она выдохнула, словно сбросила из себя долго мучивший груз. «Буду рад». Берт мог только догадываться, насколько далеко она собирается зайти в таком-то состоянии, потому решил напомнить об одном единственном условии. «Надеюсь, ты не собираешься натворить глупостей. «Не наговоришь лишнего, только то, о чем...» «Я знаю, знаю», — поспешно проговорила Лэнси, снова села на табурет и указала Берту на другой, стоящий напротив. «А сейчас? Ты ведь не просто так приехал? Рассказывай!» «Оставлю вас». И Ино шагнул было в сторону двери, но Лэнси успела перехватить его за руку. «Думаю, Берт не будет против говорить при тебе». Она обернулась к Берту с таким видом, что возразить было просто невозможно, даже если сильно захотеть. «Ведь не будешь?» «Это касается вас обоих, так что он может остаться». Берт опустился на предложенный табурет медленно, давая себе время еще раз хорошенько обдумать, что собирается сказать.